«Вот уж это проще простого. Ты и стол вели делать, не как у людей, круглый. А у круга ни конца нет, ни начала, не будет и обиды». «Великолепно!» — воскликнул Яртур. «А людей я стану подбирать, подобных вам по верности и доблести». «Круглый стол склотить не диво», — сомневался Жихарь. «Диво переделать тех, кто за ним будет сидеть».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 Задремавшие на лету побратимы, добром поминая сусликов, опустились на землю. Но лёгкость в теле оставалась. Можно было ещё бежать и бежать, то есть совершать далёкие прыжки. А когда и последние капли волшебного зелья утратили силу, ноги показались неподъёмно тяжёлыми. «Разбаловались мы, брат!» — вздохнул Жихарь. «Какие, однако, странные тут горы! Никаких предгорий Встают из земли!» как будто их великаны навтыкали. «Когда я думаю о величии дела, которое нам предстоит, — вдохновенно сказал я, Артур, то даже встреча с Варколапом кажется мне мелкой и незначительной». Фараон гордился да в море утопился, — напомнил богатырь. «Может, там такой дяденька сидит, который Варколапов на ладошке нянчит, возьмет и раздавит нас, не со зла, а со слепу?» «А, возможно, это и развалины древней крепости. Я читала таких». Тут и камень был какой-то особенный, влажный, наздреватый, в мелких красных прожилках, как на пьяном носу. Камнеед, например, его жрать не стал, и пахло нехорошо. «Мы неразумно потратили траву перелет», — вздохнул принц. «Лучше бы как раз эти горы перелететь. Не забывайте, сэр Джихар, —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 Джихарь догонять отважного принца не стал, шагал ровно, размеренно, а Будимир, видно, приуныл и струхнул, все время ошивался возле ног, мешал ходу. Хуже всего было то, что ни справа, ни слева нельзя осмотреться, черный камень до небес».